Галина Михайловна Куликова. Ключ от черствого сердца или леди из нержавейки. Изящный детектив от Галины Куликовой. Вот это пассаж! Полина никак не ожидала увидеть мужчину своей мечты в таком положении. После трех лет разлуки она нашла его на своей даче в шкафу в позе эмбриона. А Виктор обалдел не меньше. Какой красавицей стала сестра его друга. На ее дачу он попал из-за жуткого стечения обстоятельств. Несколько дней назад он вернулся домой из солнечной Флориды, провел бурную ночь со своей девушкой Аленой, а потом ее убили. И, судя по всему, виноват в этом он, Виктор. Ведь накануне ему позвонили какие-то типы и сказали, если он не вернет то, не знаю что, Они убьют его девушку. Утром в криминальной хронике он увидел труп Алены. Друзья решили, будто на Виктора наезжают из-за одолженных недавно на их совместный проект денег. Но приятеля, у которого он взял в долг, тоже замочили. Полина решает, что покажет Кузькину мать каждому, кто покусится на жизнь ее любимого.